Но ведь вы только что утверждали, будто он из созвездия Лебедя. Ну что же? Но ведь все его поведение было в высшей степени человеческим. Как же вы объясняете происшествие с девочкой? Геолог пожал плечами. Мы так и эдак прикидывали с Мухачевым два объяснения. Или мы стали жертвой наведенной галлюцинации, массового гипноза, и сцена неотвратимо надвигавшейся катастрофы была внушена нам тем же Дудкиным Амстердамом, либо... Не продолжайте, сказал Чесноков. Дайте мне объяснить самому. Ведь я люблю фантастику. Поклонник Ефремова и Клиффорда Саймака Тут, видимо, имело место быть временное смещение. Этот ваш маг и волшебник открутил время назад и поменял в новом его течении события местами. Вначале пропустил скорую помощь, а затем позволил этой троице оказаться на мостовой. Разве я не прав? Примерно так себе представляли случившиеся и мы. Правда, сегодня ночью я попытался выяснить причину этих фокусов у автора их, но мне он так ничего толком и не объяснил. Сослался на то, что не имеет права знакомить меня с достижениями их цивилизации. Я так понял, что мы еще не созрели духовно для постижения таких истин. «Недостойно, значит?» — спросил Игорь Николаевич. «Неподготовленный, так будет точнее», — ответил Беглов. Кое-что из нашего разговора я сумел записать на пленку. Он вынул из кармана небольшой магнитофон. Вот. Это все, что осталось от нашей последней встречи. А как вы узнали его здесь, на судне? «Ведь ко мне он пришел, как Феликс Канделаки». «Тут он опять отличился, у вас, Новоровском. Правда, никто, кроме меня, этого не заметил». «Вам, наверное, известно, что при погрузке в порту Диксон лопнул грузовой шкентель и целый строп ящиков с консервами упал на пирс?» «Да, я хорошо знаю этот случай. Капитан поручил мне расследование ЧП». А мне довелось самому видеть происшедшее. Я наблюдал погрузку с борта судна, когда лопнул шкентль, строп висел над пирсом. Второй лебедчик не успел выбрать слабину, чтобы завалить строп на палубу, и груз, как говорится, камнем пошел вниз. А на пирсе прямо под стропом застрял электрокар. У него скис двигатель, и водитель тщетно рвал контроллер, пытаясь дать электрокару ход. Ящики летели водителю на голову, и в последнее мгновение электрокар рвануло в сторону. С грохотом рассыпался на пирсий строп. Все кругом кричали, размахивали руками, а водитель медленно слезал с кресла, бледный и растрепанный, вытирая со лба под рукавом. Двигатель у электрокара так и не сработал, и его на буксире утащили прочь. А потом я заметил в толпе грузчиков и матросов Сваровского, Ивана Дудкина или Феликса Канделаки, как вам больше нравится. «Телекинез», — сказал Чесноков. На этот раз он применил способ производства механической работы с помощью мысленной энергии. Мгновенно на расстоянии передвинул электрокар с водителем усилием воли или чем там еще. науки про это пока неизвестно. А вы везучий. Трижды встретиться с подобным феноменом. Это даже он заметил. Вот послушайте. Беглов включил магнитофон, и первый помощник капитана услыхал знакомый голос. Повезло. Вероятность наших встреч выражается единицей, умноженной на десятку минут.